Глава 10. Главное управление уголовного розыска полковнику Костенко ВН. Рапорт. В 19 часов 52 минуты ювелир Завер вышел от глафира Анатольевны Руминой, тещи журналиста Ивана Воравина и отправился к кассиру универмага Тамаре Глебовне Аристарховой, где провел 43 минуты. После этого он, по-прежнему, не входя ни с кем в контакт, сел на троллейбус и возвратился домой в то время как Аристархова поехала к реставратору Русанову Виктору Никитовичу. Встреча продолжалась 31 минуту, после чего Аристархова возвратилась домой, а Русанов, взяв такси, отправился к Кузенцову ФФ, в квартире которого провел 10 минут, не отпустив при этом водителя 12-го таксопарка Никулькова П.М. Старший лейтенант Ступаков Н.А.,